Глава первая. Жека. Два месяца назад. «Громов!» — орал командир. «Я тебя уволю нахрен!» «За что?» — не понял я. «За креатив!» — выплюнул старший. «Что не так с креативом?» — не понял я. «Я вам преступника поймал?» «Поймал. Улик хоть в жопу и жуй. Берите, пока тепленький!» «Передавайте дело дальше». У майора задергался глаз. «Почему у подозреваемого носки во рту?» «Ну, ругался много. Оказал сопротивление при аресте. Пусть скажет спасибо, что в рот напихал, а не...» «Уволю!» — бесновался образцов. «Не уволишь. Я лучший по раскрываемости». «А он потом на нас жалобы во всей инстанции накатает». Я тогда ему тоже куда-нибудь накатаю. Предъявляйте обвинение. Сейчас он мне чистосердечное напишет. Говнюк. А он еще не написал? Почему так плохо работаешь? Плохо, Сергей Ильич, это когда женщина кричит глубже. А у тебя писюн закончился, — возразил я. А я вам и преступника, и улики, и даже чистосердечное сейчас организую. Сядь! Я сам. Я сам. — выдохнул Сергей Ильич. — Когда у тебя в организме креатив уже закончится? — Никогда, — честно сознался я. — За это вы меня и цените. За нестандартное мышление. — Да ну тебя! — отмахнулся старший оперуполномоченный, налил воды, залпом выпил и ушел, хлопнув дверью. Я снова вернулся к отчету. — Громов! — Громов! Пошли поедим. Кулаком стукнув в дверь, проорал Рома: "Пошли". Согласился я, выключая комп. Поднялся, размял плечи и вышел в коридор. "Куда пойдём? Пошли в наше кафе", предложил Ромыч. На меня жена обиделась. Сегодня вместо еды в контейнере записка была с нарисованной фигой. За что обиделась? — заинтересовался я, радуясь, что у меня жены нет. Три дня домой не приходил. Разрабатывал местных алкашей. Жене байки-катай у Стеллы был, — признался Ромыч. — И как она? — Горячая? — Огненная. — Не смотри так, слюной подавишься. — А я что? — Я ничего, — заржал я. — Ко мне сегодня кисуня должна прийти вечером. — Какая? Ещё и имена запоминать, которая свидетелем по делу об аферистах была, рыжая такая. Я номерок взял, дело закрыл и к ней. Ромыч присвистнул и толкнул тяжёлую входную дверь. Жара стояла такая, что хотелось мариноваться на пляже с красивой кошечкой под боком, а не бегать по притонам в поисках аферистов, грабящих невинных старушек. Желудок напомнил, что еды он не видел со вчерашнего дня. И утробно заурчал, когда мы вошли в кафе под бодрый звук колокольчика над головой. Кафе было простецкое, с самообслуживанием, но чистое и готовили вкусно, почти как дома. Прилавок, стойка с салатами и несколько столов у окна. У кассы скопилась небольшая очередь, а я хищно улыбнулся. Последней стояла обалденная блондинка с ногами от тушей в коротком жёлтом сарафанчике. Она задумчиво рассматривала витрину, закусив пухлую губу. Лицо её мне было странно знакомо, словно я уже проводил с ней время. Вспомнить не получалось, но я её точно где-то уже видел. Пихнул Рома челоктем в бок, кивком указал на девушку, решив, что Кисуню сегодня подождёт, и первый отправился к ней. Стал за спиной у девчонки, наклонился и прошептал ей на ухо: "Привет, красавица. К тебе или ко мне?" Девушка медленно развернулась, смерила меня взглядом, потом как-то резко и неожиданно схватила меня за кисть и очень профессионально вывернула руку, прижимая меня лицом к прилавку. "Привет, красавчик. К травматологу или к патологу-анатому?" пропела мягко. «Фига себе!» — только и смог выдохнуть я. Ромыч не лез, стоял в сторонке и ржал, пока я ошлифовал лицом витрину. И вспомнил, где я познакомился с боевой девицей. У нее дома месяц назад. И этот же ангелочек тогда приложил меня электрошокером. Как я мог о ней забыть? «Девушка, ваши действия могут трактоваться...» «Без тебя знаю как». отрезала она отпустила мою руку и отошла на шаг назад Тебя как зовут боевая пельмешка в который раз заинтересовался я решив что теперь-то точно о ней не забуду И драться тебя кто учил Ты поаккуратнее с приёмами Это я добрый и расслабленный был а если бы ты вот Ромыча помолчите майорчин Гаджгук Я вас помню Это вы влезли в мою квартиру Было дело, азартно согласился я. Слушай, красивая, а давай с нами кофе попьёшь? Ты какой будешь? Какой? Кофе мужского рода. У меня латте с карамелью, а вот вам лучше всего заказать себе зелёный чай. На лицо сахарный диабет, повышенное давление и первые признаки атеросклероза. Она изящно махнула рукой. Я что, так хреново выгляжу? развеселился я. Пермешка была не только боевая, но и колючая. Ужасно, согласилась блондинка. Поэтому пить с вами что-либо я не буду. Вдруг вас инсульт обнимет в самый неподходящий момент. Красавица, мне не грозит. Откуда у меня мозги? пропел я. Нашёл чем хвастаться. Закатила она глаза. Подумала, развернулась и собралась на выход. Подожди. Мы хорошие, попытался я её остановить. Неудачно получилось. Давай заново знакомиться. Не буду я с вами знакомиться. Отпустите меня немедленно, взвилась она. Алат, уцепился я за последнюю возможность. Руки уберите! сквозь зубы прошипела блондиночка. Выдернула свой локоть. и ушла оставляя меня в компании самого себя и Ромыча теряя хватку Езвительно прокомментировал друг я её найду хищно пообещал я и покажу райское блаженство баунти ей купишь продолжал стебаться мой товарищ лучше прошептал я сквозь прозрачную витрину наблюдая как боевая пельмешка садится в машину и уезжает. На пассажирском сиденье сидел какой-то мужик, но судя по тому, что на самой тачке была наклейка одной из школ вождения, это был её инструктор. Я достал телефон и набрал номер. Алло, Мишань, пробей мне адресочек один. Ага, записывай. Через 10 минут я узнал, что пельмешка носит цветочный имя Лиля, учится на юриста. в нашем институте, и прописано в квартире своих родителей. Не замужем, детей не имелось, а вот наличие или отсутствие у нее парня меня мало волновало. Пара дней, и цветочек будет моей».